То есть я хотел... Это проклятое, ясно. Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их А чего они не изолировали, не истребили их? У нас... Да, у нас... Начала я. Вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех.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 Thank you.